11. Открытие, внушающее тревогу. Эфирная, тонкая, невидимое и темное. Такие определения обычно дают новому типу материи, состоящей из неизвестных частиц, чьи свойства отличаются от свойств обычных частиц, составляющих видимую материю. Видимая материя Все, что доступно нашему восприятию посредством органов чувств, сделано из атомов, содержащих три типа частиц — протоны, нейтроны и электроны. Вспомните, как в детстве вам показывали модель атома в виде миниатюрной солнечной системы. Если заменить Солнце на ядро из протонов и нейтронов, то электрон выступит в роли планеты, вращающейся вокруг своего центрального ядра. Так традиционно рисуют атом в школьных учебниках физики — Основой подобного изображения служат атомные модели, похожие на Солнечную систему, предложенные в середине прошлого века Резерфордом, Нильсом Бором и отцами квантовой механики Луи де Бройлем, Эрвином Шредингером и Полем Дираком. Протоны и нейтроны состоят из кварков, самых маленьких из известных фундаментальных частиц. Электрон, насколько нам удалось выяснить, тоже является элементарной сущностью, то есть не делится на более простые частицы. Некоторые физики подвергают сомнению идею о фундаментальности кварков. В соответствии с их моделями кварк формируют даже еще более мелкие частицы, так называемые прионы. До какой степени может дойти это деление? Никто не знает. Существуют, однако, и другие, еще более странные модели, родившиеся в 80-е годы прошлого века. Их авторы утверждают, что кварки на самом деле не относятся к частицам, а являются крохотными одномерными нитями энергии, которые физики окрестили струнами. Так же как струна скрипки может вибрировать по-разному, порождая звуки, соответствующие тем или иным музыкальным нотам, одномерная струна колеблется на разных частотах, создавая разные типы частиц, каждая из которых обладает свойствами, делающими ее уникальной. Чтобы закрепить наши знания, давайте пробежимся от самого малого к самому большому, в соответствии с так называемой длиной планка, значение которой определено примерно в 1,6 умноженную на 10 минус 35 метров. Фундаментальные частицы кажутся нитями энергии, которые движутся, следуя определенной модели вибрации. В более крупном масштабе непрерывно дрожащая струна превращается в компактную точечную частицу — обладающей определенной позицией и скоростью. Эта Вселенная точечных частиц создает структуры, известные как атомы. Атомы, в свою очередь, группируются в молекулы. Молекулы составляют базовые единицы элементов периодической таблицы Менделеева. Из элементов формируются разные типы субстанций, из которых состоит наш мир. Если посмотреть на Вселенную в еще более крупном масштабе, привычном для наших органов чувств, то она развернет перед нами разнообразие структур и форм, поражающих воображение. Но на базовом уровне эти структуры — струны, вибрирующие на определенной частоте. Если задаться вопросом, что же идет за струнами, то можно обнаружить области, где, вероятно, существуют лишь биты информации, фундаментальные математические структуры. Это еще больше все усложнит. Поэтому давайте остановимся на минимуме, необходимом для того, чтобы понять модель, которую я предлагаю. Это известная Вселенная. Вселенная, о которой говорили Ньютон, Коперник и Галилей, пусть и дополненная самыми последними открытиями физики элементарных частиц. Вселенная традиционной астрономии и космологии. Вселенная, попавшая в объектив телескопа Хаббл, вид который ошеломил нас, продемонстрировав самые потрясающие и загадочные структуры мироздания. Невидимая материя Существует что-то еще, помимо протона, нейтрона, электрона и кварков. Оно где-то там проникает в них, заполняет их пустые пространства и в то же время оказывает мощное гравитационное воздействие, доступное наблюдению благодаря точным и надежным инструментам астрономического измерения. Если что-то воздействует силой тяжести на определенной участке нашей Вселенной, а, похоже, так оно и есть, Это нечто должно состоять из какой-то неизвестной материи, чьи свойства обуславливают его поведение. Самое интересное заключается в том, что экзотические частицы, из которых складывается этот невидимый материал, не систематизированы в стандартной модели физики элементарных частиц, на которую опирается современная наука. Стандартная модель физики — это самая полная математическая теория, созданная для того, чтобы объяснить строение нашей Вселенной и ее поведение. Модель включает в себя фундаментальные частицы, силы и взаимодействия законы природы на самом базовом и элементарном уровне. Пусть и недоступная взгляду эта материя, судя по всему, в изобилии присутствует во Вселенной. Можно найти ее на расстоянии миллиардов световых лет, где она образует огромные короны или ауры вокруг внешних границ далеких галактик и их скоплений, или же встретить совсем рядом, вокруг и внутри наших тел, сделанных из видимой материи. Согласно последним расчетам экспертов, обыкновенная материя, сделанная из электронов, протонов и нейтронов, составляет 3% от общей критической массы Вселенной, той, которая соответствует инфляционной модели, предложенной аланом Гутом в начале 1980-х. Это самое нечто, проникающее в видимую материю, обладает массой от 6 до 8 раз превышающей ту, которую имеет вся расчетная обыкновенная материя, то есть берет на себя 22% от общей критической плотности. Остальное приходится на еще более загадочную вариацию невидимой материи, на темную энергию. 75%. А ведь нам казалось, что видимая материя занимает все пространство Вселенной. Однако теперь мы знаем, что ей отведены лишь незначительные 3% от целого, представляющего собой материальную реальность. Физики и космологи видят в этой потерянной массе причину аномалий, отмеченных в скорости движения некоторых звезд, находящихся в далеких галактиках и их скоплениях недвусмысленно выдает ее присутствие так называемый «эффект гравитационной линзы», обусловленный гравитационными полями конгломератов звезд и галактик при прохождении света, которые изменяют направление его движения. Жизнь, как вода, растекается по всему космосу. Но это еще не все. Ученые предполагают, что часть этой невидимой материи, космологическая константа или темная энергия, скорее всего и отвечает за ускоренное расширение Вселенной. Оно заключается в мощной антигравитационной силе, благодаря которой компоненты галактики удаляются друг от друга со скоростью выше ожидаемой. Если так оно и есть, и ускорение продолжится до бесконечности, то это может привести Вселенную к большому разрыву, при котором все ее структуры, от суперскоплений до атомов, будут в итоге разрушены силой, порожденной этой невидимой энергией. Есть и другой вариант развития событий, которые ждут нашу Вселенную. Если победит притяжение, порожденное суммой массы видимой и невидимой материи, то галактики и звезды начнут обратное движение и вернутся к точке отправления, к так называемой «голой сингулярности», их породившей. Весьма вероятно, что этот цикл расширения и сжатия повторяется вечно. Итак, по всей нашей видимой и невидимой реальности разворачивается настоящая битва титанов. Видимая материя, невидимая материя, ее сестра-близнец, темная энергия, похоже, держат в своих руках будущее нашего мира, и от них зависит, каким образом наступит его неизбежный конец. Тем временем мироздание продолжает раскрываться со своей физической стороны, Материя организуется, создавая планеты, солнечные системы и звездные конгломераты. Пожалуй, и жизнь, как вода, растекается по всему космосу. Что же происходит с невидимой стороной? Душа и духовные вселенные. Существует еще один неожиданный и завораживающий факт. Если бы религиозные лидеры были в курсе этих открытий, то невидимая материя превратилась бы в святой Грааль для многих древних верований. Она бы стала материальным носителем для тонких тел и духовных вселенных. Западные религиозные традиции говорят о душе как о разновидности посредника между духом и биологическим телом. Многие считают, что душа – это тончайшая материальная оболочка человеческого сознания, напоминающая физическое тело. Восточные традиции утверждают, что сознание завернуто в несколько покрывал физической природы, которые его скрывают. После смерти дух, окруженный этой тонкой оболочкой, состоящей из разума и разных его компонентов, переходят в миры, созданные из подобного типа тончайшей материи. Если существует области реальности, где сознание, покрытое разумом, проявляется после смерти биологического тела, они должны иметь какое-то местоположение и физическую структуру. Невидимая материя послужила бы поддержкой этим традиционным местам, которые с недавних пор католическая церковь отнесла к состояниям сознания, а не к материальным пространствам. Как я уже упоминал во введении, Дэнно Казанис предположил о такой возможности в статье, которая недавно была опубликована в журнале, посвященном исследованию смерти. Там он дал теоретическое обоснование своим философским размышлениям. Открытие темной материи может дать нам ключ к разгадке древней тайны, касающейся природы человеческого разума. Темную материю невозможно увидеть или почувствовать, но из нее состоит 90% Вселенной. Раз в нее не входят электрически заряженные частицы, она не способна продуцировать электромагнитные волны, хоть и может проникать в нашу видимую заряженную материю. Я предполагаю, что тёмная материя — та самая, благодаря которой существуют мистические явления. Она находится в составе тонких тел. И уже существовала, когда начался большой взрыв, породивший видимую материю. Мало того, она и является его причиной. Философов разума эта находка может натолкнуть на новую модель, способную ответить на множество вопросов, например, каков физический формат некоторых ментальных репрезентаций. Наш разум, как и наша Вселенная, содержит информацию, а ей необходим физический носитель, имеющий выражение в нашей материальной реальности. Возможно, тёмная материя является фоном наших снов и самых неуловимых мыслей. Она, вероятно, и есть физический носитель, то есть материал, используемый разумом и сознанием, чтобы написать и прожить собственную историю коллективную и личную. Тем не менее, этим вариантом не обязательно быть взаимоисключающими. Невидимая материя, ее структура и организация могут стать ответом на все волнующие вопросы, встающие одновременно перед физиками, астрономами, философами и религиозными лидерами. Конечно, возможно и другое объяснение. Сила тяжести ведет себя странно лишь в бесконечно больших масштабах. Однако Ли Смолин в своей последней работе «Неприятности с физикой» считает это наименее вероятным развитием событий. Гипотеза темной материи предпочтительнее, поскольку единственная другая возможность, что мы ошиблись насчет законов Ньютона и их применения к общей теории относительности. Слишком жуткая, чтобы рассматривать ее даже гипотетически. Недавно меня спросили, какая связь может существовать между темной материей, послужившей причиной аномального поведения звезд и галактик, и нашим биологическим мозгом. Я прибегаю к открытиям в области космологии, чтобы ответить на такие столь далекие от космоса вопросы, как изучение человеческого разума и его дальнейшей судьбы. Что ж, задам встречный вопрос. Какая связь между галактикой сделанной из обычной материи и физическим мозгом? Ответ прост. Они оба состоят из одинаковых компонентов и построены из одних и тех же базовых материалов. Их поведение обусловлено одним и тем же типом физических законов. Раз видимая материя, из которой сотворены галактики, приняла ту форму, которой обладают все доступные нашему зрению структуры, включая Солнечную систему, нашу планету и все известные физические, биологические и небиологические системы, то почему же темная материя не смогла бы организоваться схожим образом вместе со своей родной сестрой, видимой материей? Если тёмная материя сложилась так же, как видимая, и породила невидимую Вселенную, состоящую, как и материальная реальность, из форм и структур, эволюционирующих со временем, то есть вероятность, что рядом с нами одновременно разворачивается параллельный мир. Последствия подобного открытия стали бы поистине революционными и радикально изменили бы нашу науку, философские и религиозные воззрения. А также, что, пожалуй, самое важное – перевернули бы представление о том, что произойдет с нашим разумом после смерти биологического мозга. Джонатан Фен, физик-теоретик, специалист по темной материи из Калифорнийского университета, и Марк троден содиректор Центра по изучению частиц в космологии при Университете Пенсильвании, в своей статье, которая была недавно опубликована в авторитетном журнале Scientific American, утверждают, что последние открытия в области темной материи – выдвинули на первый план общую идею о том, что темная материя и темная энергия представляют собой самые асоциальные субстанции в космосе. Главный урок этих моделей в том, что нет никакой причины считать, что темная материя такая скучная, как думали ранее. Если допустить возможность существования скрытых частиц, чьи свойства выходят за пределы традиционных моделей, то открывается целый веер вероятностей. Есть сектор темных частиц? Возможно, это мир, похожий на наш, со скрытыми версиями электронов и протонов, которые комбинируются, формируя атомы, молекулы, планеты и темные звезды. Авторы утверждают, что впервые эта идея появилась еще в далеком 1956 году, когда физики Цунг Дао Ли и Янг Дженнин упомянули нечто подобное в своей статье, которая привела их к Нобелевской премии. Позднее эта теория разрабатывалась другими учеными, в числе которых Роберт Фут и Раймонд Волкас из Университета Мельбурна. Тем не менее, мысль продолжает оставаться в высшей степени соблазнительной. Может ли оказаться, что то, что мы определяем как темную материю, относится к миру, похожему на наш? Остается еще нафантазировать темных физиков и астрономов, ведущих наблюдения с помощью своих темных телескопов и исследующих природу темной материи и то, насколько она соотносится с нашей обычной материей. Зачем придумывать себе сложности, когда решение может быть простым и элегантным? Если Вселенная, созданная из невидимой материи, разворачивается параллельно нашей, то они могут взаимодействовать. Почему мы должны думать, что каждый идет своим путем? В конце концов, обе, похоже, занимают одно и то же пространство. Представьте сиамских близнецов или парочку влюбленных, которые повсюду ходят вместе. Они делают покупки, сидят в кинотеатре, вместе едят и спят в одной кровати, но при этом никогда не общаются. Несомненно, ситуация кажется невероятной. Ведь такого никак не может случиться в реальной жизни. Если две Вселенные существуют параллельно, одна рядом с другой, то логично предположить, что между ними происходит какая-то коммуникация. И это взаимодействие действительно есть. Мы это уже заметили. Тёмная материя оказывает гравитационное воздействие на видимую материю. И от неё, так же как от её компаньонки, тёмной энергии, зависит судьба Вселенной. Раз эти две Вселенные взаимодействуют и сообщаются, следовательно, невидимый мозг, состоящий из экзотических частиц, может проникать в наш физический мозг. В своей работе я выдвигаю предположение о том, что у материального мозга есть невидимый партнер, и оба они оказывают друг на друга влияние посредством полей. Решение абсолютно гениальное, позволяющее природе сохранять информацию «Личность Я». Мы уже привыкли к подобным сюрпризам природы. Открытие молекулы ДНК в 50-е годы прошлого века позволило нам понять, насколько она изобретательна в устранении самых больших трудностей. и Я задаюсь вопросом, есть ли что-нибудь более сложное, чем искусное воспроизведение информации, которое продемонстрировала нам природа в молекуле ДНК? Ведь так продолжается жизнь». Как мы увидим, передача данных между первым и вторым мозгом и то, что невидимый мозг высвобождается в момент биологической смерти человека, практически повторяет ситуацию, когда связи между двумя цепями спирали ДНК разрушаются, а нити разделяются, чтобы породить два сегмента, идентичных оригинальным. В момент репликации молекулы ДНК происходит разрыв водородных связей под действием специально предназначенных для этого белков, Поля, которые удерживают вместе эти два физических процесса, видимый и невидимый мозг, тоже исчезают после того, как прекращается электрическое действие нейронов и сопровождающего его магнитного поля. Есть вероятность, что рядом с нами одновременно разворачивается параллельный мир. Решение проблемы сохранения человеческой личности, которое предложила сама природа, было совершенно немыслимым до появления электромагнитной теории и информационных наук. Если прибавить к ним последние экстраординарные достижения космологии и физики элементарных частиц, то совершенно неожиданно открываются горизонты, о которых и подумать было невозможно до недавних пор. Веками продолжался спор между материалистами, дуалистами и идеалистами о том, сохраняется ли разум после смерти тела. Способа примирить эти разные точки зрения не существовало. Догадка, о которой я говорю в своей книге, может все изменить. Это завораживающая возможность, и я попытаюсь исследовать ее на протяжении этого произведения. Резюме. Всего лишь несколько лет назад нам казалось, что существует только видимая материя, та, которую мы воспринимаем с помощью органов чувства и самых мощных инструментов наблюдения. Стандартная модель физики утверждает, что эта материя состоит из атомов. Атом, в свою очередь, содержит ядро из протонов и нейтронов, а также электроны, вращающиеся вокруг него. Однако протоны и нейтроны не являются самыми маленькими из известных частиц. Они состоят из кварков. Всего существует 36 разновидностей кварков, включая античастицы, но лишь два из них используются природой — верхний и нижний. Насколько мы знаем, кварк неделим. Однако в последнее время стали появляться работы, предполагающие, что кварки состоят из еще более мелких частиц – прионов. До какой степени дойдет это деление? Неизвестно. Фундаментальная частица обладает свойствами, делающими ее уникальной – спином, массой и электрическим зарядом. Эти элементарные частицы вступают в отношения между собой благодаря так называемым законам природы, сильному ядерному взаимодействию, слабому ядерному взаимодействию, электромагнетизму и силе тяжести. Верхний кварк, нижний кварк и электрон, наряду с четырьмя законами природы, являются основными элементами, необходимыми для создания познаваемой нами Вселенной. Так мы считали до некоторых пор. Более 50 лет тщательных наблюдений наводят на мысль, что помимо видимой материи, есть и другой тип материи, невидимой для обычного зрения, который космологи назвали темной материей. Ее существование вычислили благодаря гравитационному воздействию, которое ее компоненты оказывают на видимую материю. Самое удивительное в этом открытии то, что невидимая материи в сотни раз превосходит по количеству обыкновенную. Мы видим лишь 3% от того, что создано. Остальное от нас полностью скрыто. Несмотря на нашу полную неосведомленность о типе составляющих ее частиц, а также о ее свойствах, ученые вроде Марка Троддене и Джонатана Фена считают, что этот тип темной материи может относиться к сектору частиц, отличных от наших и действующих по новым природным законам. Если так оно и есть, то фундаментальные частицы, образующие темную материю, способны организовываться, формируя гораздо более сложные структуры, похожие на атомы, молекулы нашей видимой материи. Целая Вселенная разворачивается параллельно нашей. Недавно Дэну Казанис предположил, что эта материя могла бы служить физическим носителем для тонких тел и духовных Вселенных, о которых говорят большинство философских и религиозных школ прошлого. Автор работы, которую вы слушаете, считает, что гравитационный эффект, оказываемый темной материей на видимую материю, вызван существованием Вселенной, параллельной и смежной нашей. Между этими двумя Вселенными, одной, состоящей из видимой материи, а другой из невидимой, происходит взаимодействие и коммуникация. Каждый из нас использует два мозга. Я выдвигаю гипотезу о том, что невидимый мозг сделан из темной материи и может взаимодействовать с нашим мозгом, созданным из видимой материи.